Алексей Решетун Вскрытие покажет Записки увлеченного судмедэксперта Введение Когда-то давным-давно, в детстве, у родителей моего друга я увидел трехтомник «Атлас нормальной анатомии» Рафаила Давыдовича Синельникова. Книга эта увлекла меня реалистичными рисунками с надписями сплошь на латыни. Понять было ничего нельзя. Но сами слова звучали таинственно и интересно. О карьере врача я тогда, конечно, в силу возраста не думал, но однозначно понял, что именно это мне интересно. Человеческий организм, в котором все продумано до самых мелких мелочей. Потом я поступил в Омский медицинский институт имени Михаила Ивановича Калинина. Неизвестно, каким боком товарищ Калинин относится к омскому меду, Через два года институт стал Омской государственной медицинской академией, ныне ОМГМУ. Тогда почти все вузы вдруг превратились в университеты до да академии. В Омске, благодаря в том числе и прекрасным преподавателям кафедры нормальной анатомии, мое желание связать свою будущую деятельность именно с этой областью медицины укрепилось. До сих пор в ОМГМУ, где-то в ванне с формалином, находится препарат сосудов и нервов верхней конечности, изготовленный лично мной под руководством великолепного Владимира Сергеевича Рублева, сотрудника кафедры нормальной анатомии. Анатомические препараты — это натуральные или искусственно приготовленные части человеческого или животного тела. После Омска судьба меня забросила в суровый город Челябинск. Там я доучивался оставшиеся четыре года, и прикоснулся к таким интереснейшим предметам, как топографическая анатомия и патологическая анатомия. Там же я начал изучать и судебную медицину. Тогда, в 1997 году, кафедра судебной медицины представляла собой печальное зрелище. Занятия проходили скучно, научного кружка не было, но учебник Виталия Николаевича Крюкова, по которому мы занимались, я выучил почти наизусть. И уже тогда, на пятом курсе, решил, кем хочу стать. Знакомство с профессором Петром Ивановичем Новиковым окончательно укрепило меня в этом решении. Тогда я даже не предполагал, что мне посчастливится работать на одной кафедре с профессором Крюковым и другими замечательными людьми, книги которых я читал во время учебы в институте и в интернатуре. Если бы мне кто-то в то время сказал, что я буду работать с Евгением Михайловичем Кельдюшовым, Евгением Савельевичем Тучиком, Иваном Владимировичем Буромским, Натальей Николаевной Качиной, Юрием Анатольевичем Солохиным, Натальей Станиславовной Селютиной, Олегом Викторовичем Кригером, я бы, разумеется, не поверил. Но человек, как известно, предполагает, а Бог располагает, И в 2006 году волею судеб я понаехал в Москву, и хочется верить осел в этом прекрасном городе навсегда. Работаю я в лучшем бюро судебно-медицинской экспертизы России, бюро судмедэкспертизы Москвы. В нашей стране это самое продвинутое судебно-медицинское учреждение. В нем огромное количество лабораторий, отделений, и работают профессионалы своего дела. За прошедшее десятилетие случилось много чего в моей личной и профессиональной жизни. Но все эти годы я учился. Учился у людей, иных из которых уже нет. Учился на книгах. Книг по судебной медицине в моей библиотеке более сотни. От совсем старых, 19 века, до современных. На одних сохранились чернильные или карандашные пометки, сделанные предыдущими безымянными владельцами. Другие были кем-то заботливо реставрированы, в некоторых есть доля и моего авторства. Для меня книга всегда нечто большее, нежели чем просто бумага в переплете. И, конечно же, я никогда не мог даже представить, что когда-то мне предложат написать свою книгу. Вы слушаете ее аудиоверсию. Для чего и для кого написана эта книга? Все началось в 2011 году, когда я открыл для себя живой журнал и создал mossudmed.lifejournal.com. К этому времени я проработал судебно-медицинским экспертом уже 11 лет, и у меня сформировался определенный взгляд на человеческую жизнь, здоровье, вредные привычки и людские слабости. Я сразу решил, что в ЖЖ буду делиться своими профессиональными наблюдениями и по возможности подкреплять их иллюстрациями для пущей доходчивости. Я не предпринимал никаких усилий по раскрутке своего блога, но несмотря на это за пять лет существования он оброс читателями и теперь стабильно входит в первую десятку блогов Московского региона и первую двадцатку блогов России». Блог стал настолько популярен, что однажды с предложением написать книгу ко мне обратилась заместитель главного редактора издательства «Альпина Паблишер» Ирина Гусинская. Благодаря ее исключительному энтузиазму и терпению и появилось на свет мое сочинение. Судебно-медицинский эксперт работает между двумя формами бытия – этой земной и той, которой еще будет – И он очень хорошо видит, что люди часто не ценят свою нынешнюю жизнь и не думают о грядущей. Эксперт может, как говорится, в натуре наблюдать разрушительные последствия воздействия на организм никотина, наркотиков и алкоголя. Большинство же людей даже не подозревают, к чему приводит употребление этих веществ. К тому же на некоторые вредные привычки общество смотрит сквозь пальцы. Хотелось бы, чтобы, прослушав мою книгу, люди увидели себя со стороны и не укорачивали отпущенный им срок своими собственными руками. Надеюсь, что информация, изложенная здесь, поможет сохранить здоровье читателей, слушателей и их близких. Судебная медицина, хоть и не является закрытой врачебной специальностью, остается для простых людей чем-то таинственным, наполненным легендами, предрассудками, заблуждениями и мифами. Благодаря книге вы поймете, что в действительности значит быть судебным экспертом и в чем состоит его работа. Узнаете, чем судебная медицина отличается от патологической анатомии, когда и почему необходимо производить вскрытие тела, какие повреждения вызывают наступление смерти и как они выглядят, а также о многих других аспектах и секретах моей специальности. Перед вами ни научная монография, не учебник или пособие по судебной медицине. Рассчитан мой труд, в первую очередь, на людей, которые бесконечно далеки от медицины вообще, и, в частности, судебной. Именно поэтому я избегал специальных терминов, скучных цифр и статистических сведений и старался описать патологические процессы как можно более просто. В книге нет ничего придуманного. История, описанная здесь, реальные случаи из моей практики, или мне рассказали их те, кому я всецело доверяю».